Глава 3. Весь день гантели поднимал, потом руками гвозди забивал в бетон, по кольцевой вокруг Москвы бежал, сто раз от пола тело отжимал. Песня группы Ульи. Гантели. Неожиданно включается свет. Чуть не теряю равновесие. Удерживаюсь рукой за рядом стоящий ствол дерева. Мозг взрывается от одновременной возникшей кучи вопросов. «А? Что? Погиб? Где? Я умер? Я жив? А где девушка? Где я? А я чё, жив? Реально умер? Реально жив?» «Да, я жив». «Так, осматриваюсь. Под ногами трава. Над головой небо. Вокруг деревья и кусты. Передо мной давишний дуб». «Дуб». На всякий случай откусываю кусочек коры, вяжет. тфу вкус тот же». Вы съели кору дуба. Свойства не определены. И надписи те же. Еще раз осматриваюсь. Ага, я на том же месте, где до этого проснулся. Руки непроизвольно поднимаются вверх. Действие сопровождается ликующим криком. Я жив! Это точно игра. Меня убили, но я жив. Блин, как стыдно погибнуть от деревянной щетки. Запущенной рукой никакого какого-нибудь монстра а девушки очень красивой девушки ладно задвигаю грустные мысли на задний план то что со мной произошло бывает только в играх персонажи убивают а он снова появляется вместе последнего сохранения так а где кнопка сохранения? не вижу где менюшка со стандартами продолжить играть сохранить загрузить и выйти из игры Где выйти из игры? Точно. Нужно сначала нажать пауза. Или эскейп. Где эскейп? Как мне выйти? Не хочу играть. И тут мне в голову приходит осознание. Я в ядрите ее матрицы. А из нее просто так не выйдешь. Остается упорно тренироваться, найти агента Смита и навалять ему. И не один раз. Пусть новуходоносор меня заберет, а Морфеус даст красную таблетку. Пррррр, трясу головой, сбрасывая атакующее мое сознание бред. Ну какая матрица, тем более на старославянский мотив. Образ девушки с тазиком белья на реке ее песенка явно на это указывают. Хотя не исключено, что и по сей день где-нибудь в глубинке такое встречается. А если вспомнить шпану, с их именами над головой, то в памяти всплывают разговоры друзей про онлайн-игры. В них, помнятся игроки бегали по локациям с никнеймами над головой и лупили разнообразным оружием мобов, то есть разных монстров. У этих монстров тоже были имена над головой. Да и все. Да и все, с чем мог контактировать игрок, подсвечивалось текстовой подсказкой о том, что это такое. Ну, прям как здесь. Да и в контре, в которую я сам играл, над головами игроков висели ники. Ммм, получается я все-таки в игре. Просто нереально реалистичной игре. Как тут оказался? Понятия не имею. Надеюсь, в будущем узнаю. А будет ли оно это будущее? Конечно, будет. Если себя настраивать иначе, то можно сворачиваться калачиком под этим дубом и плача тихонько помирать. А я не из таких. Пока можно что-то делать, буду делать. Кнопки сохранить нет? Ну и ладно. Меня легко убивают? Ничего страшного. Исправлю это недоразумение. В контре меня поначалу тоже постоянно убивали. Дело было так. Появляешься на карте. Со стволом в руках. Бежишь в сторону противника. Бам! Тебя убили. Снова оказываешься на месте первого появления. Снова бежишь, снова убивают. И так до тех пор, пока не научишься достойно играть. А затем другие умирают от твоих пуль. Возрождаются и снова умирают. Несмотря на отсутствие личного компьютера. У меня получилось стать лучшим игроком среди друзей. Так и здесь. Пусть меня убивают хоть тысячу раз. Я достигну того уровня, когда для моего убийства нужно будет собирать армию. Слово пацана. А раз пацан сказал... Пацан сделал. Принимая упор лежа, начинаю отжиматься. Мне вспомнились сообщения про легкую атлетику и акробатику, появившиеся, когда я бежал за зайцем, и про прогресс силы, выносливости и ловкости. У них имеется определенная шкала. Выносливость, например, заполнена наполовину. И у меня есть теория насчет того, как шкалу заполнить, что и пытаюсь исполнить на практике. Я всегда был крепким и сильным, выделялся плечами и ростом среди друзей. А здесь, в этой непонятной игре, тело мое, значит и сила моя. На 57-й отжимании появляется полупрозрачное текстовое сообщение. Сила. Прогресс. Со шкалой, заполненной до половины. Отлично. Продолжаю упражнение. Но руки наливаются свинцом, и каждое новое движение выполняю с возрастающим трудом. Когда я в форме, могу и до сотки отжаться. Но сейчас, видимо, не тот случай. Да и давно не ходил с ребятами на площадку с турниками. Немного подзабросил это дело. 81. Еле-еле выпрямляю руки. Затем они подгибаются, и мое тело падает на мягкую траву. Мышцы болят, дыхание тяжелое. Блин, нужный эффект еще не достигнут, а я уже устал. Полежав минуту, снова принимаю упор лежа и пытаюсь выпрямить непослушные конечности. На десяток раз меня хватает, затем снова отдыхаю. Выполняю такой заход еще несколько раз. Последний даже до пяти не получается добить. Четыре. Руки подгибаются, и я снова падаю на траву. Теперь болит все тело. Грудь раздутая, как кузнечный меха. Со свистом вбирает воздух появляется долгожданная полупрозрачная надпись Сила прогресс заполненная на три четверти Ух еще нужно на четверть на отжаться еще нужно на четверть на отжиматься чтобы заполнить шкалу полностью но тут вылетает новое текстовое сообщение добавлен навык тяжелая атлетика тяжелая атлетика плюс один а следом появляется полупрозрачная надпись Сила прогресс шкала которой заполняется полностью, и выносливость-прогресс, где полоса заполнена на три четверти. И следом появляется еще одно сообщение. Сила плюс один. Есть! Я добился своего, я стал сильнее. Да тут можно достигнуть небывалых высот. Главное – преодолеть себя. Если тренировками полностью заполнять шкалы характеристик, то они вырастут. Вера в себя поднимается, дух укрепляется, а настроение поднимается. Класс. Валяюсь на траве минут 10, пялясь в бездонную синь неба и поражаюсь реалистичности виртуального мира. Как только мышцы приходят в себя после импровизированной тренировки, поднимаюсь на ноги. Желудок недовольно урчит. "Мда, когда я последний раз ел?" Сразу приходит мысль набиться к встреченной ранее девушке в гости на поесть. Только подход нужен другой. И после слов приветствия сразу прятаться за деревом. Думаю, щетку она в меня бросила от неожиданности. Я ее типа напугал. И поплатился расколотым черепом. Вот такой не забалуешь. Потому нужно быть осторожным в своих действиях и словах. Красавица, я уже бегу. «Ты меня жди!» Я срываюсь на бег в сторону, шарахается очередной заяц. «Живи, косой! Я сегодня добрый!» Кричу ему вслед. Бегу, огибая деревья, перепрыгивая поваленные стволы и пеньки. Через некоторое время перед глазами появляется текст. «Легкая атлетика плюс один». И следом полупрозрачные надписи. «Сила прогресс» и «Выносливость прогресс» со своими шкалами. Сила заполняется на четверть, а выносливость полностью. Выносливость плюс один. Супер. Вот только как бы посмотреть, сколько всего у меня этой выносливости, силы и так далее. Ладно, потом разберусь. Так да где же ручей? В прошлый раз я до него добежал быстрее. Или мне так кажется. Вроде бегу в нужную сторону. Не должен заблудиться. Продолжаю бег. Мне кажется, или зеленая полоска в правом нижнем углу обзора сокращается медленнее, чем раньше, да и бежать становится легче. Это говорит о том, что я правильно подумал и посчитал ее запасом сил. Выносливость стала выше, как и навык легкой атлетика, а из этого следует, что и дыхалки хватает на большее, и самое главное совсем на чуть-чуть, но скорость бега повысилась. Засмотревшись на зеленую полоску, я не успеваю среагировать на неожиданно приблизившийся ручей, благо он не широкий. Прыжок, и я оказываюсь на другой стороне. Пробегаю по инерции еще несколько шагов и останавливаюсь. До ручья я добрался. Осталось бежать по его течению, и он выведет к широкой реке, где мне повстречалась красавица. Надеюсь, мост на другой берег окажется не очень далеко. А если не окажется, ничего страшного. Переплыву. Хочу уже было разворачиваться к ручью, чтобы утолить жажду. Как лес доносит до меня крики. Добиваем эту сугу! А затем ее чертова детеныша, что прячется. Да! В голове все переворачивается. Что? Бьют какую-то женщину? А затем примутся за ребенка? А хоть и уроды моральные. Пусть это игра, но поступать так... Меня охватывает ярость, и я устремляюсь на крике. «Главное успеть!». Я и в реальной жизни всегда встревал в такие ситуации, не боясь, что мне самому может прилететь неслабо. А уж здесь ты, в игре, где нельзя окончательно умереть, берегись, твари, я уже бегу!